Глава шестнадцатая. Асакура Джун, Райсей Масаши и я покинули праздничный стол и направились на первый этаж, чтобы осмотреть только что поступившего пациента. «Вот уж не думал, что кого-то привезут чуть ли не в полночь», выругался Асакура Джун. «В прошлый Новый год такого не было. Мы почти до самого утра сидели без дела». «Ага, неврологи, может быть, и сидели», ответил Райсей. «А хирургическое отделение каждый раз забивают до отказа». То в травме мест для пациентов с переломами не хватает, то любители наесться всякой дряни, приезжают с аппендицитами, холециститами, панкреатитами и прочими итами. Несведущий в медицине человек вряд ли бы понял, что имеет в виду и массажи. Но на латыни окончание «ит» значит воспалительный процесс. К примеру, поджелудочная железа на языке медиков «панкреас». Соответственно, панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. А почти любое острое воспаление в брюшной полости — это работа для хирургов. «Не беспокойтесь, пациент пока что один», — произнес я, пока мы спускались в приемное отделение. втроём мы быстро справимся. Остается только надеяться, что сегодня ночью больше никто не заболеет». «Между прочим, я это и загадал, когда закрашивал глаз Дарума», — подметила Сакура Джун, — «чтобы в этом году никто не болел». «Молодец, Асакура-сан». усмехнулся Рейсэй Масаши. «Все рассказал, теперь не сбудется». Да оно в любом случае бы не сбылось. Как показывает опыт, хоть по всему миру лекарей распространи, а болезни никуда не денутся. Нужда в нашей профессии никогда не исчезнет. В приемном отделении нас встретил Нинода Такэо. На этот раз больного привез сам заведующий скорой, суетливый мужчина Фукуру Тайтэн. Видимо, Нода-сан впервые за долгое время получил заслуженный выходной. «Эцараги-сан, Асакура-сан, Рейсэй-сан!» — протературил Фукура Тайтен. «Я привез нашего бывшего коллегу, Куракодзи Йосиду!» Я взглянул на мужчину, что лежал на каталке за спиной заведующего скорой. Он почти не двигался. «Куракодзи-сан раньше работал терапевтом в нашей клинике», — уточнил Фукура Тайтен. «Перевелся в другое место, но здоровье быстро сдало. Мы не должны были вести его сюда». Он живет в совсем другом районе, но я попросил коллег с другой станции, чтобы его к нам передали. — Тогда не будем медлить. Рассказывайте, что случилось, — попросил я, а затем прошел мимо Фукура к пациенту. Куракодзе Йосида, мужчина лет сорока пяти, был в сознании. Однако пошевелиться толком не мог. Лежал на кушетке, словно окаменевшая статуя. Лишь повернул ко мне глаза, когда заметил, что я приближаюсь. — С Новым годом, Васко — прошептал он. Вы уж простите, что не могу вам поклониться. Столько лет людей лечил, в итоге сам оказался на кушетке, даже и в праздничную ночь. Взаимно, Куракодзе-сан? Вижу, вы говорите сейчас четко и ясно. Это уже хорошо, — отметил я. На инсульт не похоже, но лучше все же исключить все возможные варианты. Расскажите, почему двигаться не можете? Когда начались ухудшения? Пока я разговаривал с Куракодзе-йоседой, Асакура и Рейсей обступили пациента со всех сторон и приступили к своим узкопрофильным осмотрам. «Меня мочили головные боли несколько месяцев», — признал сон. «Давление скакало то вверх, то вниз. Думал, что голова болела из-за этого». Куракодзе поежился, когда Асакура Джун принялся прощупывать кожу мужчины своей неврологической иголкой. «Ага, вижу, что чувствительность не пропала, верно, Асакура-сан?» — уточнил я. «Реакция есть», — ответил невролог, — «но довольно смазанная. В каких-то местах он вообще не реагирует на раздражение, а в каких-то реагирует слишком неадекватно». «Вот-вот», — прошептал Куракодзе Йоседа, — «а это уже началось недели три назад. Просто меня оно сильно не беспокоило. Понимаете, Кацараги-сан, я ведь и сам терапевт, кое-что соображаю. Мне вся эта клиническая картина показалась очень смазанной». «Симптомов разных много, а особой диагностической значимости у них нет. Но болит голова, да, но у кого она не болит?» «А с кожей что? Чувствительность изменилась?» — уточнил я. «Местами гипостензия, где-то гипертензия, а иногда паристензии», — объяснил Куракодзе. «Ох, говорил как-то один из моих коллег, нет хуже пациента, чем лекарь, или врач в данном случае». Чаще всего больные с медицинским образованием спешат сами себе поставить диагноз, выделить симптомы, синдромы, а иногда и лечение сами себе назначают. Однако Асакура Джун поспешил развеять мои сомнения. «Он прав, Кацурагисан. Действительно, есть такие участки кожи. Можете мне поверить». Гипистензия, гипертензия и паристензия. Ной комплект он собрал. Эти три понятия означают снижение чувствительности, усиление чувствительности и извращенную чувствительность соответственно. «Видимо, мой клиент», — подытожил Асакура Джун, «нужно класть в неврологическое отделение». «Подождите, Асакура-сан», — перебил невролога Райсэй Масаши, «я еще не проверил подвижность суставов, живот и остальные органы в норме. Тут никаких проблем, а вот суставы...» «Прошу вас только аккуратно...» — воскликнул Куракодзи Йосида, когда Рейсей обхватил его колено. — Я потому и не могу двигаться. Болят руки и одна нога. — Обе руки и одна нога, — нахмурился Рейсей Масаши. — А Сакурасана руки вы проверяли? Странная какая-то картина. Невролог тут же метнулся проверять рефлексы на верхней половине тела. А я решил, что оттянуть больше не стоит, и подключил анализ. Странно, но пациента прикованного к кушетке моя магия окрестила здоровым. Значит, крупные структуры не повредила, но неврологическая симптоматика на лицо. Ситуация вынуждает меня переключиться на клеточный анализ. Беда только в том, что осматривать с помощью него нервные волокна это сущий ад. Как отделять песчинки от пыли? Я могу сильно ускорить процесс поиска патологии, но тогда придется истратить чуть ли не всю свою магию. Возможно, имеет смысл еще немного расспросить больного, а еще лучше осмотреть. Похоже, Асакура Джун что-то упускает. Инсульта у этого пациента явно нет. Мозг я уже осмотрел вдоль и поперек. Что-то происходит с самими нервами или со спинным мозгом. Либо и там, и там одновременно. «Правая нога!» — воскликнула Сакураджун. «Куракодзи-сан, вы совсем ничего не чувствуете?» Н «Нет», — заикаясь, ответил он. В этот момент Рейсей Масаши вовсю сгибал и разгибал правую ногу пациента. Если к левой ноге Куракодзи боялся даже прикоснуться, то правую он не чувствовал. «Куракодзи-сан, а можете сами пошевелить правой ногой?» — поинтересовался я. «Сейчас попробую», — сглотнув сухой ком, ответил мужчина. И, к нашему всеобщему удивлению, у него это получилось. Куракодзе Йосида почти без труда согнул правую ногу в колени и даже пошевелил пальцами стопы. — Могу, Кацараги-сан, — кивнул он. — Но ощущения какие-то странные. Не болит, не зудит. Но что-то с ней явно не так. — Кажется, я понял, что вы имеете в виду, — догадался я. Затем взял с подоконника запасной фонендоскоп, который используется врачами в приемном отделении. Его мембрана сильно остыла. На ощупь была практически ледяной. Я положил на правую ногу пациента фонендоскоп и свою ладонь. «Ну что, Куракодзе-сан?» — поинтересовался я. «Разницу в температуре чувствуете? Что горячее, моя рука или фонендоскоп?» Я заметил, как зрачки больного в ужасе расширились. «Не вижу разницы, Кацураги-сан», — прошептал он. Мы со Сакурой Джуном тут же встретились взглядами. Кажется, нам обоим в голову пришла одна и та же мысль. райса и Масаша уже закончил осмотр и отошел в сторону. И правильно сделал. Хирургической патологии тут точно нет. Суставы в полном порядке. Болезнь сидит в нервной системе. «Осакура-сан, проверьте внимательнее левую ногу, а я смотрю торс», — посоветовал я. Невролог молча кивнул и приступил к делу. У меня созрела идея, которую я хотел подтвердить. Определить уровень поражения можно было и с помощью магнитно-резонансной томографии, но мне хотелось сэкономить время. Дежурного рентгенолога на месте нет. Он сегодня находится дома и приедет только в том случае, если мы его вызовем. На это уйдет время. — Кацараги-сан, хорошо, что вы это подметили, — прошептал мне Асакура-джун. — Левая нога. Я упустил это из виду. Здесь мышечный спазм нарастает. И Куракодзе-сан, похоже, не может ею двигать. Я включил анализ и еще раз взглянул на ногу пациенту. Действительно, все оказалось ровно так, как и говорил невролог. В левой ноге развивался спастический парез, состояние, при котором пациент практически не может шевелить конечностью, а мышцы при этом сжимаются все сильнее и сильнее. А я тем временем обнаружил аномальный участок кожи, который опоясывал левую половину тела пациента. «Тут что-нибудь чувствуете, Куракодзе-сан?» — уточнил я. Однако, как выяснилось, левая часть живота и поясницы полностью потеряла и температурную, и болевую, и любые другие виды чувствительности. «Вы уже догадались, какой диагноз, Кацураги-сан?» — спросил Асакура Джон. «О диагнозе говорить еще рано, а вот синдром я точно выявил», — произнес я и еще раз взглянул на спинной мозг пациента с помощью клеточного анализа. Вот, теперь я вижу. Зная примерное расположение поврежденного участка, шансов раскопать пораженную нервную ткань намного больше. Левая половина спинного мозга на уровне четвертого и пятого поясничных позвонков была сильно атрофична. Питание нервной ткани сильно нарушено, а все проводящие пути в этом участке находятся на грани гибели. То есть они не проводят импульс от мозга к ногам и от ног к мозгу. синдром броуна секара сказал я осакуриджну это точно он повреждение половины спинного мозга нахмурился он но из за чего хороший вопрос но поспорить с моим мнением невролог не сможет ведь все симптомы этого синдрома на лицо вижу по лицу дежурной медсестры что она совсем не понимает почему у больного так отличается симптоматика в правой и левой ногах а все на самом деле очень просто Дело в том, что спинной мозг – это огромный канал, через который проходит множество проводящих волокон. Одни ведут чувствительность от тела к мозгу, а другие отправляют команду от мозга к телу. Но эти волокна в спинном мозге проходят через несколько перекрестков. Именно поэтому при повреждении одной лишь половины происходит такая картина. На правой ноге исчезла часть чувствительных функций, а на левой – часть двигательных. И лишь в одном участке, ровно над поврежденным сегментом спинного мозга, выпали все функции. Но такое чаще всего происходит при травмах. Поэтому вопрос остается открытым. Откуда взялся этот синдром? «Куракодзе-сан, вы сказали, что нарушения начались несколько месяцев назад», напомнил пациенту я. «Вы за это время не падали? Никак спину не повреждали?» «Вообще ничего такого не было, Кацураги-сан», воскликнул он. Я искренне не понимаю, почему меня всего сковала такой страшной болью. — А Сакура-сан, что думаете? — решил посоветоваться с неврологом я. — Возможно, произошло кровоизлияние в том сегменте спинного мозга, который сейчас потерял свою функцию. — Хороший вариант, — кивнул он. — Но тогда нарушение произошло бы моментально, а Куракодзи-сан становилось хуже постепенно. И руки... Точно, с руками-то что? А ведь правда. Сосуды в спинном мозге почти не повреждены. Но нарушения в поясничном отделе никак не могут влиять на руки. А руки и вся верхняя половина тела у пациента тоже болит. Очень нетипичная картина. И ведь никто из моих коллег не может, как и я, понять, в чем, собственно, проблема. На этом моменте мы решили сделать небольшой перерыв. Куракодзе Йоседу госпитализировали в неврологическое отделение. Рентгенолога из дома все равно вызвали — А пока тот ехал, я заварил себе крепкий кофе и присел рядом со Сакурой в ординаторской неврологии. «Пока ничего не понятно, Коцураги-сан», — сказал он. «Смотрите, анализы крови пришли». Он протянул мне распечатку. «Совсем ни в какие ворота. С неврологической картиной никак не стыкуется». В крови Куракодзе тоже были нарушения. Анемия, увеличение количества лейкоцитов, Еще десять показателей разлетелись в разные стороны, кто вверх, кто вниз. «Хм», — протянул я, — «будто с костным мозгом имеются проблемы». «Может, какая-нибудь онкология?» — предположила Сакура. Метастаз прилетел в позвонок, затем повредил костный мозг и вылез прямо в спинной мозг. «Отсюда и кар «Нет, Асакура-сан», — помотал головой я, — «теория интересная, но в ней хромает всего один момент». От одного позвонка кровь бы так не разгулялась. Тут что-то не так. Пока я изучал свежие анализы, Асакура Джун заполнял историю болезни пациента. ага нарушил тишину невролог. «Не знал». «Вы это о чем?» «Куракодзе Йосида ведь раньше был терапевтом седьмого ранга. Лет пять назад вроде. Я не знал, куда он перевелся от нас. Оказывается, он все это время работал врачом на электростанции». Я чуть кофе не поперхнулся. Несколько мыслей в моей голове столкнулись с фразой Асакура Джуна. И я понял, что именно в месте его работы скрывается ответ на вопрос. «Асакура-сан, на какой именно станции он работает?» — уточнил я. «Фокусима-1», — ответил невролог. «Проклятие!» «Атомная электростанция?» — поинтересовался я. «Конечно, а какая же еще?» — усмехнулся он. а затем резко изменился в лице. Кажется, мы вновь пришли к одному и тому же выводу одновременно. «Поздняя постлучевая мейлопатия!» произнесли мы со Сакурой Джунем хором. «Стоп! Но ведь это тоже притянуто за уши! В моем мире на Фукусима-1 в 2011 году произошла авария. После этого станцию закрыли». Раз Куракодзе Йоседа работает там уже пять лет, значит, в этом мире катастрофы не было. Да и защита на электростанциях обычно хорошая, тем более на атомных. Не мог он получить хроническую лучевую болезнь? Или мог? Ходили слухи, что причиной катастрофы на Фукусиме было не столько землетрясение, сколько нарушение техник безопасности. Сказать наверняка, правда ли это или нет, я не могу. Но такой риск может быть. Возможно, что в этом мире там произошла небольшая утечка радиации. Тогда все сходится. А Сакура сан если Куракодзе-сан в течение 4-5 лет получал дозу облучения или, наоборот, один раз получил большую дозу, которая не дотягивает до острой лучевой болезни, понимаете, к чему я клоню? «Демейлинизация нервных волокон!» — крикнул невролог. «Да, мейлиновое волокно, которое окружает нервы, подвержена радиационному облучению. И поздним последствием такого облучения запросто может быть синдром Броуна-Сикара. «Значит, и общий анализ крови отсюда же», — подметил я. «Костный мозг поврежден. У него может начаться лейкоз». «И боли в руках это тоже объясняет», — кивнула Сакура Джон. «Синдром Броуна-Сикара возник только в поясничном отделе, но повреждение миелинового волокна наблюдается в разных частях тела. Отсюда и боли». потому он и не может двигаться. А точнее, двигаться он может, просто ему больно это делать, подытожил я. И ухудшение происходило медленно, просто поражение ускорилось спустя четыре года после облучения, типичный срок для воздействия радиации. Повезло, что он приехал в Токио на праздники, подметила Сакура Джон. Здесь мы сможем оказать ему помощь намного быстрее. Проблема только в том, что вылечить Куракодзи Йосиду за один заход я точно не смогу. Если проблема одновременно в нервах и костном мозге, на это может уйти два-три полных запаса моей лекарской энергии. «Осакура-сан, позволите мне вместе с вами вести этого пациента в ближайшие две недели?» — спросил я. «Случай интересный. Мне хотелось бы в нем поучаствовать». «Да скорее это я должен вас об этом просить», — усмехнулся Осакура. «Без вашей помощи, Кацураги-сан, я бы вряд ли додумался, в чем на самом деле проблема». отнюдь Соображать после отказа от алкоголя Асакура стал намного лучше. «Нужно вызвать гематолога. Возможно, понадобится пункция. Костный мозг придется изучить в любом случае», — сказал я. «С этим я разберусь без вас. Не беспокойтесь», — ответил он. «Возвращайтесь пока что к праздничному столу. Если понадобится помощь, я позову». А иного выхода у меня и не было. За дежурство я потратил столько энергии, что лечить за сегодня явно не имеет смысла. Нужно отоспаться, восстановить силы и лишь потом пытаться его полностью излечить. Правда, перед этим я собираюсь съездить к родителям. У меня осталось всего три выходных, чтобы повидаться с семьей. А потом можно снова утонуть в работе. Когда я вернулся в ординаторскую терапевтического отделения, три медсестры и Конда Кагари уже заснули. Кто-то на диване, а кто-то прямо за столом. Но будить я их не стал. У Кагари сегодня выходной, а медсестры работают в моем отделении. Если уж кого-то привезут, тогда я найду способ быстро их растолкать». Так новогоднее дежурство и подошло к концу. В восемь утра на смену мне пришел Савада Дейчи. Выглядел терапевт так, будто не спал всю ночь. Похоже, он, как и Кондо Кагари, праздновал Новый год не дома. «Ох, Кацураги-сан, а у меня ведь был такой соблазн позвонить вам!» «Пару раз даже набрал ваш номер, но тут же сбросил», — сказал он. «Хотел узнать, не хотите ли вы еще денек подежурить?» «Нет уж, Савадасан», — усмехнулся я, — «с меня на сегодня хватит». «Кстати, странно. Звонки Савады до меня не доходили». Я достал мобильный из кармана и обнаружил, что тот полностью разрядился. Видимо, меня за сутки настолько замучили звонками из разных отделений, что даже аккумулятор телефона не справился. я задержался на минуту в ординаторской чтобы подзарядить мобильник и проверить нет ли там срочных звонков или сообщений и интуиция в очередной раз меня не подвела кроме звонков савадыдеййчи и многочисленных поздравлений от коллег у меня было пять пропущенных от матери и одно единственное сообщение с ее же номера телефона теокун пожалуйста приезжай скорее мы тебя очень ждем кажется у твоего отца Что-то с головой.